Глава 15. Сиена. Тихий звук храпа, разбудивший меня на следующее утро, вероятно, должен был раздражать, но я лишь мысленно улыбнулась. Скажи мне кто-нибудь несколько месяцев назад, что я буду очарована храпом лежащего рядом вампира, я бы подумала, что он сошел с ума. С другой стороны, Доминик был не просто вампиром. Он был моим мужчиной, и каждое мгновение, проведенное с ним, было бесценно. Он заворчал и перекатился на бок, обвивая рукой мои бедра. Всё еще спящий, он тихо пробурчал что-то и изогнулся, позволив почувствовать, как его пах прижимается ко мне. Что-то горячее зашевелилось внутри меня, но я, вздыхая, подавила это. Если я хотела больше таких ночей, как прошлое, и больше таких пробуждений, как это, какими бы мимолетными они ни были, мне нужно было привести свои мысли в порядок. Я быстро и бесшумно собралась и вышла из комнаты, бросив последний взгляд на кровать. Ему и близко не требовалось столько сна, сколько мне, но прошлая ночь была для него особенно долгой. Он, Рейвен, Николас и Уилл пробыли в военной комнате Дианы до глубокой ночи, еще долго после того, как я ушла в кабинет королевы, обсуждая стратегии вместе с Ликоном, герцогиней и Лохлином. И еще долго я блуждала по коридорам, направляясь в покое Доминика, а не обратно в военную комнату, потому что мне нужно было побыть одной чтобы переварить то, что я узнала. Улыбка померкла. Я тихо закрыла дверь и направилась по коридору. «Не падай в эту темную кроличью нору. У тебя есть заботы». Я свернула за угол и направилась к комнатам, которые делилась Би. Войдя, я обнаружила, что она уже проснулась и натягивает ботинки. Мне было интересно... «Найду я тебя здесь, или ты будешь в комнате Уилла?» Она нескромно фыркнула. «Не совсем. Он занят своим стыдом и виной за то, чего даже не собирался делать. Поэтому не думаю, что он вообще видел меня сейчас. А я хотела бы этого, ибо выгляжу потрясающе. Посмотри на эту кожу, Сиена!» Продолжила она и, сияя, бросилась к огромному зеркалу в углу комнаты. Никаких раздражающих пятнышек и изъянов. Никаких морщинок на переносице, напоминающих о том, что я слишком часто хмурюсь. Я выгляжу так, словно провела месяц в спа-салоне в Париже или каком-нибудь модном месте вроде него. Правда ведь? Удивительно, что пинты чужой крови могут сделать с девушкой, чуть было не ответила я. Но проглотила кислый ответ. Она этого не заслуживала. Несмотря на нынешнее состояние Уилла, он придет в себя, и вскоре они будут вместе. Навсегда, при условии, что оба переживут грядущую войну. Потому что теперь они оба бессмертны. Боль растеклась по груди, но я сумела улыбнуться. «Ты выглядишь прекрасно, Би, но ты всегда была прекрасна». Она закатила глаза и повернулась ко мне лицом. «Именно так и сказала бы подруга. И все равно, даже мои булочки выглядят пышнее». Я заставила себя оглядеть ее со всем энтузиазмом, на который была способна. Но испытала облегчение, когда она, наконец, оторвалась от зеркала. Герцогиня убедилась, что я поела этим утром и полна энергии, словно коснулась провода под напряжением. Как думаешь, мы могли бы спуститься и немного потренироваться вместе? Я знаю, что, вероятно, не скоро буду готова оказать какую-либо реальную помощь. Но, может... Ее васильковые глаза были полны надежды, и я не собиралась расстраивать ее тем, как она отстала от жизни. Мне все равно нужно было потренироваться и не было ничего плохого в том, чтобы взять ее с собой. «Хорошо, просто не забывай держаться поближе ко мне и не подходи близко к солнцу. Мы должны оставаться в крытой части двора». Она закатила глаза, и я подняла руку. «Это еще не вошло у тебя в привычку, и я волнуюсь. Вот и все. Подай на меня в суд за заботу». Ее взгляд смягчился и она подошла ближе, чтобы сжать мое плечо. «Я очень ценю твои заботы, Сиена, и все, что ты сделала для меня в гавани. Слава богам, ты не пострадала. Я помню лишь обрывки, но знаю, что подвергла тебя опасности, и мне очень жаль. Во всем этом нет необходимости. Мы лучшие подруги. Ты и я», — напомнила я ей и отстранилась, чтобы направиться к двери. Обычно я ненавидела подобные слащавые разговоры, потому что они заставляли меня чувствовать себя неловко. Однако сейчас, по горячим следам смерти Джордана и перед лицом вполне реальной возможности потерять еще больше друзей, ее слова вызывали у меня слезы. А плаксивые девочки не выигрывают войн. «Давай устроим небольшой спарринг». Час спустя я, как мне показалось, в миллионный раз лежала на спине и втайне молилась о смерти. «Юху! Как весело!» — воскликнула Би, давая опять Лохлину, которая не мог не улыбнуться в ответ на ее неподдельную радость. «Я бы тоже радовалась, если б могла перебросить 140-фунтовую женщину через двор. Чёрт подери!» Ей даже колени не пришлось сгибать, чтобы сделать это. Восхищалась я про себя, потирая ноющую поясницу. Я держалась лучше обычного человека. Но в отличие от дома, Би не давала пощады, когда дело доходило до использования чистой силы и неплохо надирала мне зад. Вставай, Яна! Я сделала тебе больно?» — спросила она, появившись рядом со мной наносекундой позже. «Я еще не знаю своей силы. А потом так волнуюсь, что забываю, что ты...» Она замолчала и прочистила горло, глядя куда-то поверх моего плеча. «Я забываю, что не все вампиры». Я заставила себя встать, поморщившись. «Она твой лучший живой друг. Не натравливай на нее птиц. Не натравливай». «Потрясающе!» — крикнул Доминик из подарки, ведущий из крепости во внутренний двор. Он с благоговением покачал головой. «Если бы не видел этого своими глазами, не поверил бы Беттани!» Он придвинулся ко мне и запечатлел крепкий поцелуй на моих губах. «Доброе утро, любимая!» Я едва успела пробормотать привет, как его внимание решительно вернулось к Би. «Больше нет температуры?» «Боли?» — спросил Доминик. Все прошло», — подтвердила она, посмеиваясь. «Я снова проснулась очень голодной, но в остальном чувствую себя хорошо. А самое удивительное — все, что должно причинять боль, не причиняет ее. Ну, почти все. Лохлин недавно принял свою волчью форму и завалил меня на спину. И я это почувствовала». «Мы не так чувствительны к боли, как люди». — сказал он, кивая. — Но предупреждаю, когда больно, это больно. Потому как он поморщился, я могла сказать, что он вспомнил тот день, когда чуть не сгорел на солнце. Я все еще не знала, кто из нас больше травмирован этим событием. Я, дом или Уилл. Но после почти недели катастроф и размышлений о том, не потеряю ли я кого-то еще из дорогих мне людей, Все были в порядке. Уилл избавился от мотыля. Би, казалось, прекрасно справлялась со своим превращением. Ожоги Доминика были исцелены. Я должна быть в восторге. И по большей части была. Но та малая эгоистичная часть была чертовски ревнива, и я не могла просто перекрыть ее как кран. Я вернусь внутрь и перекушу. — сказала я, видимо, самой себе. Лохлин и Доминик показывали Би, как держать боевой топор размером с чёртов молот Тора. И даже не посмотрели в мою сторону. «Оки-доки. А тем временем выпью немного отбеливателя и, может, суну палец в розетку». «По-прежнему ничего. Супер. Неважно». Я ушла, ворча под нос и, делая тщетные попытки, размять ноющую поясницу. «О, Бэттани, ты такая сильная и быстрая! О, Бэттани, ты так быстро все схватываешь!» Я ахнула от удивления, врезавшись прямо в кирпичную стену. «В Доминика». Стеной был Доминик. «Что такое?» — спросила я, вздернув брови. Голова Би стала такой большой от твоих заискиваний перед ней, что она взлетела, и тебе понадобились мои навыки стрельбы, чтобы сбить ее, или еще что? Губы дома дернулись, и я поняла, что он готов был рассмеяться. Дурацкие слезы защипали глаза, и я попыталась оттолкнуть его. Рада, что хоть кого-то из нас забавляет тот факт, что даже если мы выберемся по другую сторону этого кошмара, время будет не на нашей стороне. Это было несправедливо. Но, хей, такова жизнь. Огонек в глазах дома померк, сменившись яростным блеском, когда он взял меня за подбородок. Забавляет? Ах, мой звездный свет! Если б ты только знала, Помимо твоей защиты, это все, что занимает мои мысли. Мою душу словно разрывает надвое. А я думала, у вампиров нет души. Тупо бросила я. Уверяю, она есть. И моя навсегда связана с твоей. Но это проблема другого дня. А пока, если ты настроена присоединиться к этому бою, я должен убедиться, что ты пройдешь его от и до. «Сейчас это моя единственная цель». Я моргнула, глядя на него, и тут на меня снизошло осознание. Он не тратил время на то, чтобы тренировать Би вместо меня, потому что она ему нравилась больше или у него внезапно возникло какое-то глупое увлечение. Он делал это, чтобы она могла лучше защищать меня. «Знаю, это неправильно», прошептал он и наклонил голову, чтобы провести кончиками пальцев по моим губам. «Она мне не безразлична как друг и даже как потенциальная невестка в один прекрасный день. Но, Сиена, важнее всего для меня в этом мире ты». «Я не позволю тебе использовать ее как какую-то сторожевую собаку, Доминик. Она моя подруга». В разгоржалости к себе на какой-то миг я забыла об этом. Знаю. Как знаю и то, что чем лучше те из нас, кто тебя окружает, подготовится, тем больше у нас шансов на успех. И на твое, как самой хрупкой из группы, выживания. Ему не нужно было произносить это. Я знала, что он имел это в виду. И я чертовски это ненавидела. «Я правда голодна, поэтому хочу перекусить», — сказала я, выдавив улыбку. «Продолжай работать с Би. У нее настоящий талант к рукопашному бою». Я оставила его и направилась на кухню, чувствуя себя невероятной идиоткой. В ту секунду, как я вошла в дверной проем, запах жареного бекона защекотал нос. Ничто не сравнится со старым добрым заеданием горестей. Я лениво подумала, способна ли Би еще на такое но тут же отбросила эту мысль. «Здравствуй, милая. Мы только что подали блюдо Ее Величеству и Оракулу, так что все обжигающе горячее. Положить что-нибудь? Яйца, бекон, сосиски, печенье, блины, французские тосты, картофель, пирог с заварным кремом, фрукты?» «Да, пожалуйста». «Что именно?» «Все, кроме фруктов. Не стесняйся, положи всего». Кухарка подмигнула и поправила свой поварской колпак. «Ладушки!» Минуту спустя она протянула мне полную тарелку. Я вдохнула исходящий от нее аромат и блаженно вздохнула. Порой быть человеком не так уж и плохо. Я вошла в обеденный зал, где за массивным столом сидели Диана, Евангелина и Мирра. Если моя тарелка была полна, То тарелка Мирры выглядела как игра в дженгу. Одно неверное движение, и все рухнет. Когда я вошла, она ухмылялась, заливая все большим количеством кленового сиропа. Сиена, проходи, посиди с нами, сказала Диана со слабой улыбкой, после чего сделала большой глоток кофе. Она явно легла так же поздно, как Доминик потому что работала над стратегиями ведения боя, и теперь выглядело так, будто целый мир тяготел ее плечи. Хотя вроде так и было. По крайней мере, наши плечи. Я прошла и села. Несколько минут я молча ела, отправляя в рот наколотые на вилку блинчики и сосиски. Но когда я расправилась с половиной всей еды, мое горло сдавило. Поэтому пришлось потрудиться, чтобы проглотить все. Что такое, дитя? Мягко спросила герцогиня. Я моргнула внезапно затуманившимися глазами и отложила вилку. Пыталась выяснить кое-что об охотниках и увлеклась. Знаю, это глупо, но... Я прочистила горло и выпрямилась. Думаю, поняв, что Уилл превратил белого вампира, Я начала надеяться, что, может, взгляд Эванжелины жалостливо смягчился. Но Мира тут же вмешалась. «Это невозможно!» — прощебетала она. Ее аппетит явно ни от чего не страдал. Она взяла печенье в одну узловатую руку и вареное яйцо в другую. Диана вздохнула. Я не могу с уверенностью сказать, так ли это с вампирами, потому что, согласно всему, что мы знали, Би тоже не должна была стать одной из них. Но я должна согласиться с мирой. Это не так широко известно, но целителей нельзя изменить». «В те времена, когда вступление в связь было запрещено, между мужчиной-волком и женщиной-фейри, которая была целительницей, возник союз по любви. Она хотела стать одной из нас, и я делала все возможное, чтобы обратить ее, но безрезультатно. Трижды за лето мы пытались сделать это. Каждая попытка заканчивалась неудачей». «Наши врачи предположили, что какая-то эволюционная сила препятствовала обороту». «Целители, так сказать, находятся на вершине пищевой цепи». «Нет более могущественного существа, несмотря на мнение кровососов». Она бросила взгляд на керцогиню. «Без обид». «Никаких обид». Фыркнув, ответила Еванжелина, и все мы поняли, что эти слова хоть немного дозадили ее. «В любом случае, оборот Беттани не меняет твоих обстоятельств, Сиена», — добавила Диана. «Ты не только целитель высшего порядка. Не похожий ни на кого, с кем мы когда-либо сталкивались. Ты обладаешь способностью общаться с животными». Это делает тебя редчайшим из драгоценных камней, эволюционным чудом. И по опыту могу сказать, что матушка-природа даст отпор, если мы попытаемся что-то изменить. Очевидно, меня нельзя превратить в вампира или оборотня. Второе стало еще одним ударом. Где-то в глубине души это было последним «Авы Мария». Сперва у меня была хотя бы малая надежда прожить с Домиником вечность. Но теперь ее больше нет. Я знаю, это тяжело принять, но лучше сейчас, чем потом, когда будет слишком поздно. Я чуть не рассмеялась. Корабль давно отплыл, и пути назад не было. Я была по уше влюблена в генерала. И, похоже, нашей истории все же суждено закончиться отчаянием. Для обоих. «Ты будешь доедать бекон?» — спросила Мира с надеждой, глядя на меня. «Нет», — сказала я, отодвигая тарелку, а герцогиня тем временем наклонилась вперед, изучая моё лицо. «Я, как никто другой, понимаю жажду того, чему, как я думала, не быть». — сказала Эванжелина с грустной улыбкой. — Но это не значит, что ты должна терять надежду. Я никогда не теряла ее, и бывали дни, когда это было единственным, за что мне оставалось держаться. А теперь посмотри на меня. Я прикусила нижнюю губу, обдумывая ее слова. Она больше века страдала безликана прежде чем они обрели свободу любить. Кто знает, что может произойти со мной и Домиником? Может, с нами тоже случиться чудо. Просто прими себя такой, какая ты есть, дитя. Отдайся этому. Признай, что ты именно та, кем должна быть. Ни один оборотень или вампир не сможет сделать то, к чему призывают тебя. Как только ты примешь это, все остальное встанет на свои места. Я искренне верю в это. Я ухватилась за эту мысль и открыла была рот, чтобы ответить, но тут снова вмешалась Мира. Однако на этот раз ее голос стал приятным мужским баритоном. «Твой враг всего лишь марионетка, чей хозяин скрывается во тьме». Я сделаю все, что в моих силах, дабы направить тебя, но путь покрыт тьмой и тайной. Мне ясно, видится лишь то, что твое присутствие — неотъемлемая часть победы в этой битве. Ты — ключ, корумбра. Аромат лаванды затопил мои чувства, и меня охватило ощущение покоя. Что это был за голос, который звал меня во снах И исходил от мотыля. Глаза Мира закатились, и она продолжила говорить, но теперь более мягко, почти шепотом. «Эта кукловод во тьме пытается сбить тебя с толку». «А что насчет других ключей?» — спросила я, когда аромат лаванды начал исчезать, и меня охватила паника. «Когда они придут на помощь?» «Когда придет время, Карумбра» когда придет время. Подбородок Мирры опустился на грудь, а мы с герцогиней и Дианой дружно выдохнули. «Что ж, это было интересно», — сказала королева, вздернув брови. «И приятно. Либо я настоящая простушка с чудовищными инстинктами, либо это голос, которому мы можем доверять». «Что думаешь, Эванджелина? Герцогиня элегантно пожала плечами и кивнула. Я согласна, в нем было что-то успокаивающее. Если это и уловка, то в самом лучшем виде. Это не уловка, сказала я, впервые за долгое время почувствовав в чем-то уверенность. Кем бы ни было это, существо это голос добра, я нутром чувствую это. А значит, я была права. В грядущей битве мне нужно быть на передовой. А Доминик? Что ж, ему придется смириться с этим.